Глава т р е Встреча с первым местным обитателем. «Спасите, спасите меня!» Я отчётливо слышал голос близко листого холма. «Да, с удовольствием!» – пронеслось у меня в голове. Полон радости, я спешил. Я не чувствовал никакого напряжения и усталости. Я был готов использовать свои приобретённые навыки. Я вижу его. Нет, я действительно мог его увидеть. Я обладал поразительным зрением, а об очках можно было забыть. То, что я видел, слегка меня пугало, но я не сбавлял скорость. Там было два силуэта. Один был похож на свинью, другой на собаку с двумя головами. Это намного лучше, чем полное одиночество. В играх были похожие свиньи, они могли летать, также ц е р б е р с тремя головами. То, что я их вижу в реале, меня нисколько не смущало. Ведь я сверхчеловек со сверхсилой. Разве это кого-то заботит? Приближаясь ближе, я точно понял, что один из них свинья. Неужели это и есть орк? Второй был двухголовый пёс. Он атаковал свинью. Это что, какая-то битва между монстрами? Без тени сомнений, я сразу понял, на чьей стороне мне быть. Конечно, я за того, кто меня позвал. «Спасибо тебе, свинья, что наконец-то я встретил хоть какое-то живое существо!» Вражеская сторона заметила мое появление первой. Свинья и собака насторожились. «Надеюсь, с этой свиньей и орком-куном, возможно, орком, будет безопасней. Надо лишь устранить пса». «Ты кто такой, ублюдок? Как ты смеешь мне мешать?» Завыл двуглавый пес. С большим удивлением я понял его. А также понимал этого орка. Возможно, орка. Я в восторге. Привет, я Человек Макота. Рад знакомству. Я начал свою атаку. Будучи спокойным, я использовал момент для прыжка. Мой удар был направлен на пса. Деря! О, такой быстрый! Это были последние слова двуглавого пса. Я ликовал, однако я осознал... Я прошел сквозь него. Мой соперник был монстром, но какая разница? Даже если я бежал с максимальной скоростью и использовал всю свою силу... Это все равно очень странно. Мое сердце билось с бешеной силой. Я робко повернулся. э м ну, я сделал это. Зрелище было отвратное. Верхняя часть с двумя головами была разбросана вокруг, в то время как вторая часть упала на землю. Мне так жаль. Мне очень жаль, правда. Если бы меня попросили описать увиденное, я бы не нашёл слов. Это было похоже на месиво, по которому проехался грузовик. Я тот, кто сделал это, но ещё не осознал происходящее. Я встретился глазами с Орком Куном. У свиньи было в глазах ещё больше страха, чем до встречи со мной. В конце концов, я должен был завязать разговор. Разговор. Какой замечательный удар. Я прикончил двуголового пса. Покойся с миром. Я соединяю свои руки и молюсь за него, ч т о б земля была ему пухом. В следующей жизни мы встретимся и обязательно побеседуем. Так, беседа пойдёт в нужном русле. Моё сердце бьётся в ожидании. Без единого звука я стою напротив орка. Она определённо в моём вкусе... Подождите, что? э Рад нашей встрече. Привет! Оно говорит! Какого чёрта? Я не странный, как могло бы показаться. Я добрый. Ты меня понимаешь? Орк, возможно, трясёт головой вверх-вниз, затем вправо и влево. Я не понимаю, что это значит. Может быть, это единственный жест, который существует в этом мире? Это существо ходит на двух ногах и даже напоминает больше человека, нежели свинью. Существо, у п и в ш е е лис, не может быть добрым. Я согласен, что со стороны оно так и выглядит. Хорошо, я согласен, что прикончил эту собаку. Я сильный. Я даже сильнее тебя. Фи! Этот поросенок испуган и з в и в а е т с я от страха. Чтобы успокоить его, я попробовал использовать случайные жесты. «Не работает». В этой ситуации я ожидал от него фразы типа «Я тобой заинтересовался» или что-то в этом духе. Может, я переиграл в компьютерные игры. Я думал, что произведу впечатление, так как в мире зверей приветствуются сильные особи. э т о свинья не животное? А, э т о свинья похожа на гоблина. Возможно, это девочка. «Так, просто успокойся. Да, я сильный, но это не значит, что я причиню тебе вред. Я пришёл помочь тебе. Я поднял руки, чтобы показать, что я не опасен. Тоже мне умник. Вместо того, чтобы хвастаться своей силой, надо было сказать про желание помочь. В конце концов, запугивание не в моём стиле. «Это же ты кричал «Спасите, помогите!» Вот я и пришёл помочь и спас тебя. Получается, я твой союзник?» Орк, возможно, поднял голову и немного успокоился. Кажется, я постепенно втираюсь в доверие. «П-правда?» Я решил, что она женского рода. Она была еще испугана и смотрела на меня. Я ей одобрительно кивнул. Ее лицо резко исказилось. ь т а к то что только что произошло?» «Коммуникация терпит фиаско». У меня даже ничего нет, чтобы её задобрить. Ни денег, ни каких-либо вещей. Почему человек способен говорить со мной? Может быть, ты владеешь Тамером? Тамер? Что за штуковина такая? Почему я могу говорить с ней? Возможно, богиня постаралась. Я понимаю, что нормальный человек не способен говорить с монстрами. Люди не поймут этого. Я... Тамер... «К чёрту всё это! Я тот, кто спас тебя! И точка!» Она молчит и думает. «Так, нужно быть более прямолинейным. Между нами и так недопонимание». Я молчу. Я жду ответного хода. «Я понимаю». «Да! Свершилось! Хвала небесам! Аригато!» «Спасибо, что спас меня!» Сказала орк невнятно. Я рад, что с тобой всё в порядке. Ты не знаешь, есть ли поблизости деревня? Мне было всё равно, город, деревня, поселение или даже один несчастный дом. Я хотел спать под крышей. Но она отрицательно покачала головой. Так ты тоже потерялась? Опять отрицательный кивок. Я тебе скажу правду. Я сбился с пути уже как три дня. Не знаешь, здесь есть поблизости люди? Опять отрицательный кивок. Неужели всё так безнадёжно? Или ещё есть надежда?